Территория России. Протекторат русской армии. Город д и м и т о в с к 23 число ш е с т г о месяца. Воскресенье. 9:00. Слишком много счастья в одном рано или поздно прибавит проблем в другом. Потрясающее утро в номере компенсировалось проблемой с конвоем. Отправка конвоя порта Франка откладывалась на неделю. В связи с неготовностью какого-то стратегического для торговли груза. А сейчас конвой шел только в Алабама-Сити, что в северной части Конфедерации. И тут мы задумались всерьез. Ждать неделю для нас было абсолютно неприемлемо. Весь наш график летел к чёртовой матери. А с другой стороны, идти на двух машинах вдвоем с ценным грузом тоже перспектива так себе. Дерьмо, а не перспектива, если честно. даже отстреливаться некому будет. Но все же решили идти до Алабама Сити с русским к о н в о е м а там попытаться попасть в сводный к о н в о й конфедератов в нужную сторону. Подошли к с т а р л и ругавшемуся с пролетевшими путешественниками, сказали ему, что хотели бы все же с ним поехать. Он с т р е б о в а л стандартную плату в 500 икю за все, включая нас и машины, указал места вордере и просто назначил канал для связи, увидев у нас карманные кенвэды. Мы вернулись к машинам и зарулили на н а з н а ч е н н ы е для нас место, заставив сдать назад замыкающий БТР-80. До выхода конвоя оставалось около 20 минут. Я сбегал в придорожное кафе с обеими канистрами, где мне за небольшую плату наполнили их прекрасной горной водой. Затем снова сгонял в кафе и принес оттуда два капучино в картонных стаканчиках с крышками. Мы с Марией Бонитой встали в обнимку у машины. И попивая кофе, наблюдали за затухавшим скандалом. Конвой был совсем небольшим: всего три Камаза с каким-то грузом из постоянного состава конвоя и один длинный военный грузовик М109 конфедератских торговцев. Торговцы выглядели колоритно; им бы больше подошли мотоциклы, чоперы с высокими рулями и маленькими фарами, а не это военное железо пустынного колера. Их было трое. Двое сидели в кабине, третий устроился в кузове под тентом, причем устроился неплохо. Там у него стояло самолетное кресло лицом назад, а слева прямо под рукой дорожный холодильник битком набитый бутылками пива. Банок в этом мире еще не делали, не производили какой-то лак для внутренних поверхностей. Все трое были б о р о д а т ы п у з а т ы в кожаных жилетах на голом теле с конфедератскими флагами на спине. И камуфляжных брюках с высокими ботинками. Сидящий в кузове был вооружен новенькой М16 ф л а т т о к с подствольником, что имелось в арсенале у сидящих в кабине, нам видно не было. Его укачает по дороге. С боков все закрыто, только назад смотрит, сказала Мария Пила. р Не укачает. Пьяных не укачивает, точно знаю, заявил я. А у него вон какой ящик с лекарством. Мы допили кофе и, наконец, услышали команду по машинам. Заревели дизели БТР, заворчали моторы грузовиков. Бардак головного дозора двинулся вперед, и конвой, главное средство сообщения между очагами человеческой цивилизации, затерянными в диких землях, пошел. Пока на своей земле дозорный Бердем еще не вырывался вперед, пытаясь или заметить опасность, или вызвать ее на себя. Еще смотрели вперед стволы пулеметов из башен бронетранспортеров. Потом уже в диких просторах новой земли они развернутся под 30 градусов в разные стороны и стрелки начнут п р и н и к а т ь к резиновым наглазникам прицелов. И командиры машин, сидя на качающейся броне, будут осматривать окрестности в полной готовности отбить атаку, вырвать конвои из к л е щ е й засады. Впрочем, теперь на участке дороги от границы московского региона российской территории до середины Конфедерации, если следить по меридиану, засад не случалось. Операции как эрата, т к и московских внутренних войск вытеснили бандитов из этого района, а несколько групп охотников за головами из Конфедерации заставили дорожных пиратов п р и т и х нути ь там. Дальше, ближе к территории н е в а д а и а р и з о н а и оттуда к к о л о м о пошалили намного чаще. Дорога шла ближе к горам. Эти южнее не позволял рельеф местности. Вот и спускались с гор бандиты всех мастей, точнее революционеры всех идеологий, чтобы грабить конвои и убивать или угонять собой людей. Людей потом или предлагали выкупить их общинам, или просто продавали наркобаронам. Обитатели же территории Техас организовали отряды минитменов, которые гонялись за бандитами с переменным успехом. Действовали они толково, с выдумкой, но состояли из добровольцев, которым надо было еще и своими делами дома заниматься. Одна из их операций даже попала в аналы местной истории под названием «Большая вечеринка в каньоне». Одна удивительно дерзкая, довольно многочисленная банда стала совершать постоянные налеты в неглубокой, но широкой пойме реки Баффалокрик. Откуда у них был отличный маршрут отхода? Преследовать их там было почти невозможно ввиду заковыристости рельефа местности. Один пулемет мог удерживать тысячу преследователей сколь угодно долго. Еще у банды явно был информатор в Аламо, который сообщал им о тех колоннах, которые охранялись не слишком сильно. Тогда распустили слух о том, что из Аламо в Форт Джексон пойдут два грузовика с виски Лонгстар. которые были вполне лакомой добычей перепродать такую проще некуда. Охраняли грузовики всего четыре частных охранника на пикапе, на пикапе с пулеметом, что для этой банды было тфу и растереть. Информатор не подвел, и грузовики с виски были перехвачены все в той же долине б а ф а л а к р и к При первых выстрелах минитмены ударились в панику и судорожно отстреливаясь из турельного пулемета, обратились в бегство. Водители грузовиков попадали на полкабин, и ликующие революционеры окружили грузовики со всех сторон. В этот момент тенты с кузовов упали, и из-за обшитых изнутри стали бортов по банде почти в упор ударили четыре шестиствольных м и н и г а н а для электромотора, в которых даже передвижной электрогенератор смонтировали в кузове. Очередная революционная армия. перестала существовать за считанные секунды. Информатор же себя ничем не обнаружил, но и позже никак себя не проявил, после чего на него махнули рукой. Однако все же эффективность о т р я д о в минитменов была весьма посредственной из-за этой самой и е р е г у л я р н о с т и а вот созданию регулярной армии правительства территории т е х а с и Вако препятствовало дело в том, что в Вако заправляли в основном выходцы из секты горцев. одного из самых странных религиозных обществ в мире. Религия у них была постольку поскольку, а поклонялись они первой американской конституции без поправок и дополнений. А там и была записана концепция защиты посредством свободного объединения вооруженного народа. И все, хоть ты тресни, но армии не будет. Правда в последнее время минитменов стали мобилизовать не от случая к случаю. Отрывалось нести службу по три месяца посменно. Таким образом достигалась подобие регулярности. Спасала территорию Техас только то, что действительно сильных противников вокруг не было. Лишь банды из Латинского Союза с т о л ь же разрозненные, как и м е н и т м е н е д а е р и постоянно враждующие между собой. С трех остальных сторон территория Техас была окружена сугубо дружественными владениями. Вообще деление американской территории на три отдельных и даже не слишком союзных земли было сюрпризом, что для Ордена, что для правительства американских штатов. Они не ожидали, что в Техасе верх в возьмут горцы, канонизировавшие Тимоти м а к в я взорвавшего здание в Оклахома-Сити. Да и сам столичный город был назван в честь городка в а к о в Техасе в старом свете, где агенты ATF пытались арестовать сектантов из ветви Довидовой Дэвида к о р и ш а Тогда у них все пошло в кривь и в кось. т Началась затяжная многотдневная осада, перестрелка, затем случился пожар, погибло много агентов как о т ф так и пришедшего на помощь ФБР, и все Давидианцы, включая многочисленных женщин и детей. Изначально никакой необходимости в силовых акциях не было. Давидианцы совершенно не сопротивлялись, лишь настаивали на том, чтобы проверка их жилого комплекса на наличие нелегального оружия. проводилось спокойно и без применения силы, но АТФ нуждался в эффектной операции перед телекамерами, потому что именно в этот момент обсуждался бюджет этой организации на следующий год, и агенты хотели выбивать двери, арестовать злодеев, укладывать их мордой в пол и давать интервью. В результате все вылилось в многодневное вооруженное противостояние, был применен усыпляющий газ, но вспыхнул пожар. Быстро пожиравшие деревянные дома, в к о т о р о м погибли все довидианцы, надышавшиеся газа. Эта позорная история стала для всех ненавистников Вашингтонского правительства символом злоупотребления властью и подавления свобод. Сами техасцы тоже с немалым подозрением и легким презрением относились к янки с севера, севера США, разумеется, и вовсе не считали необходимым подчиняться их местному правительству. С Конфедератами было еще проще. Они сразу начали расселяться в пойме большой реки, именно для того, чтобы подчеркнуть свою независимость от мало понятного сборища политиканов в Зионе. Южный консерватизм и стойкая нелюбовь к р и б е р а с т а м мгновенно возродили дух Конфедерации Южных штатов. Столица Конфедерации была названа Форт Ли, что не давало уже простора для маневра даже для самого гибкого либерального ума. Чернокожие стали избегать селиться в тех местах и вообще держались подальше, а Конфедератский флаг с диагональным крестом и звездами вновь в з в и л с я на флагштоках уже вполне официально. Пока я размышлял о неожиданных изгибах местной политики, конвой разогнался до семидесяти в час и шел по слегка извилистой дороге. Ничто так не располагает к размышлениям, как движение в к о л о н и и по безопасной территории. Ни о чем беспокоиться не надо. Тебя ведут, твоя забота лишь не уснуть и не улететь в зад впереди идущего грузовика, в котором как раз в этот момент бородатый толстяк в жилете открывал уже неизвестно к о т о р у ю по счету бутылку пива. Это меня несколько обеспокоило, и я крикнул ему, что если он соберется мочиться, пусть делает это в кузове, а не из него. Если на меня попадет хоть капля, закинув кузов гранатой из подствольника. Для доходчивости даже показал автомат. Он заржал и ответил, что настоящий мужчина всегда терпит до привала, а места для пива в нем много, и похлопал себя по огромному брюху, заколыхавшемуся под тяжелой ладонью. Потом он вдруг с п о х в а т и л с я достал из жестяной коробки размером с патронный цинк а огромный гамбургер и взялся уплетать его под пивко с видимым удовольствием. и периодически облизывая измаранный кетчупом пальц. Вот хорошо человеку едет с комфортом, как на веранде в своем заднем дворе. Интересно, чем они закупились в Демидовске? Тоже не б о с ь боеприпасами или сайдингом? Товар очень популярный, или кровельными материалами? Нет, на сайдинг не похоже. У них кузовы ящики брезентом накрыты и стропами увязаны. Первую остановку объявили часа через три, и толстяк г р у з н о выпрыгнул из кузова, побежал в сторону кустов, торжествующе посмотрев на меня. Уже позже на ночном привале все три толстяка п о д с е л и к нашему сбанитой костру, принесли целый ящик пива и отличный вяленый окорок, не хуже испанского хамона. Толстяки оказались веселыми и дружелюбными. В прошлой жизни они катались в одной банде байкеров. Перебрались они в Новую Землю. Вместе со своими харлеми я и обнаружили, что на них здесь ездить невозможно. Поэтому местные байкеры пересели на квадроциклы, предпочитая всем прочим тяжелые канадские бомбардии, тоже украшая их и модернизируя. На этом и держался их бизнес, собственно говоря. Они открыли гараж, где ремонтировали, продавали и покупали квады, делали им самый невероятный тюнинг. Квады в этом мире были популярны, бизнес шел. Везли же они в грузовике патроны, которые закупили в Демидовске по просьбе местных оружейных торговцев. Перед этим они перевезли на русскую территорию пять доведенных до маквадов, а патронами загрузились, чтобы окупить холостории с обратно. Алабама Сити они хвалили, советовали нам там задержаться и в выходные сходить вместе с половиной города на большую еженедельную гулянку с музыкой и массовыми танцульками. Еще их очень впечатлил наш пиренти. Один из толстяков Дэв даже рассказал, как он бы его переделал, чтобы можно было сзади всегда возить с собой квад, который по самооткидывающимся мосткам съезжал бы и заезжал обратно. Правда при этом абсолютно нелогично заявил, что австралийцы в настоящих машинах ничего не понимают. Посидев и поболтав пару часов, мы пожелали байкерам спокойной ночи. И пошли в этот самый предмет спора. Отбросили тент, с тента по бокам опустили густые противомоскитные сетки, забрались внутрь импровизированной палатки и постарались в следующие два часа вести себя тише, чтобы не мешать спать окружающим и не привлекать лишнего внимания к себе.